Письмо Джека я решила сохранить себе, а капсулу со своими вещами я закопала обратно. Хотя, должна признать, закапывать что-то в снег у ледников – это то еще занятие. Воспоминания о Джеке стояли у меня комом в горле. Мне не хотелось переставать плакать. Хотелось упасть на колени и молить Бога о том, чтобы он вернул мне его. Снова посмотреть в его глаза, увидеть его улыбку и снова попасть в уже такие родные объятия. Ах, если бы это было возможно. Но мне нужно было взять себя в руки и собраться с силами. Джек очень любил путешествия, и раз он отправил меня в эту страну, и раз уж я здесь, то, думаю, стоит воспользоваться случаем. И хоть приобрести ничего не могу, так хоть хотя бы посмотрю. Найду чем отвлечь свои мысли, а заодно будет, что вспомнить об этом путешествии. Исландия — довольно спокойная страна. В принципе, она мне даже приглянулась. Красивые виды, что практически на каждом шагу. Есть на что посмотреть. Дружелюбные люди. Вот только жить я, наверное, бы здесь не смогла. Холодно очень, а я больше люблю тепло. В местных сувенирных магазинах сплошь вокруг шли полки с изделиями из вулканов и лавы. Камни, подсвечники, шоколад, чаи. Даже вулканический песок. Интересно, кто его покупает? Хотя о чем это я? Будь у меня побольше денег, я бы и сама взяла ради интереса. А так? Ну да. Полностью я, конечно, себя удержать от покупок не смогла и взяла себе вулканический чай. Хотя у меня почему-то есть подозрение, что это обычный черный чай с какой-нибудь добавкой. Хотя, надеюсь, что я все же ошиблась этим. После решила еще немного погулять, а может, даже удастся познакомиться с кем-нибудь из местных жителей и узнать что-то новое. Гуляя по улочкам я чувствовала себя героиней программы «Орел и Решка». Интересная у них работа. Но быть ведущей нужно уметь. Я бы не смогла. Я писатель, интроверт, любящий свое окружение, которое шарахается от незнакомых людей. Ну вот как-то так. Да и зачем? У меня есть свои собственные планы и цели. Но ведь именно в этом и есть прелесть жизни, разве нет? Жить так, как хочешь ты. Идти своей дорогой, выбирай свой путь и набивай свои шишки. И пусть жизнь будет далеко не идеальной, но в конце пути человек ведь жалеет не о том, что он сделал, а о том, чего он не сделал. Так в чем смысл губить себя, наступая на горло своим желанием? Джек, ты подарил мне новую меня, ты слышишь? Пусть я еще не скоро приду в себя, но и обещаю тебе, я смогу это сделать.